Глава 4. За эти две недели я нафантазировала себе всевозможные варианты развития событий. От романтичных, Демидов оказывается ни в чем не виноват, и я влюбляюсь в него, до трагичных, меня сбивает грузовик. Мысли о смертельном наезде прочно засели мне в голову и не давали спокойно спать по ночам. Я даже дорогу стала переходить исключительно на зеленый свет, а по возможности всегда пользовалась подземным переходом. Да, надо признать, я сходила с ума. О своей новой работе я не стала никому рассказывать, чтобы избежать лишней нервотрепки. Если Надька узнает, что я буду работать у Демидова, она меня запрет дома и не выпустит, пока не выбьет из меня все мысли о нем. Помимо всего этого, моя мать окончательно стерла все границы приличия и пригласила своего хваленого Анатолия на свидание от моего имени. Чтобы его не обижать, пришлось согласиться на встречу в один из ближайших дней. Я уже готова завести фиктивного мужа, лишь бы мама от меня отстала». В назначенный день, собирая свою волю по кускам, приехала на новое место работы. Я не спала ни минуты этой ночью. Как только закрывала глаза, видела несущийся на меня грузовик. Сегодня никакие мои старания не смогли скрыть дергающийся глаз и искусную губу. Сделав три глубоких вдоха, вошла в здание. Получив на охране пропуск сотрудника, я впорхнула в доброжелательное объятие секретаря рецепшена. На этот раз она все-таки одарила меня быстрым взглядом, но не найдя во мне ничего интересного, снова уставилась в свой монитор, взяла телефон, набрала какие-то цифры и промямлила в трубку. «Антонина Сергеевна, к вам новенькая». Положив трубку, она будто забыла о моём существовании. Зуб даю, что она просто сидит и почитывает любовный романчик с лицом профессора научной кафедры. Через несколько минут в приёмной появилась Антонина Мегеровна. Всё тот же пучок, те же очки и тот же взгляд озлобленного Питбуля. Как у неё это получается, ума не приложу. — Доброе утро, Александра Игоревна. Пойдёмте, я вам покажу ваше рабочее место и познакомлю с коллегами. — Доброе утро, с удовольствием, — коротко кивнула ей в ответ. Мы прошли через матово-черные автоматические двери и попали в огромный зал. По левую сторону располагались переговорная с прозрачной стеной, отдел бухгалтерии и ряды кабинетов руководства. Последний кабинет принадлежал Демидову. Сквозь прозрачную стену его приемной я увидела мелькающую рыжую макушку. Все-таки взяли эту рыжую хамку. Черт. Да она будет охранять подступы к телу директора, как бешеная кошка. Ладно, что-нибудь придумаю. В это время Мегеровна продолжала мне рассказывать о правилах офиса и повела меня в вглубь зала. Справа все пространство было разделено перегородками, очерчивая каждый отдел. Сначала мы прошли отдел доставки, затем снабжение. Меня показывали всем, как невесту на смотринах. И, наконец, мы пришли в отдел продаж. Пространство было небольшое, но тесное. Друг напротив друга стояли четыре простых офисных стола, по ноутбуку на каждом и набор канцелярской мелочи. Три стола уже были заняты весьма привлекательными молодыми девушками. Да уж, у Льва Петровича неплохой вкус. Дамы, знакомьтесь, ваша новая коллега Яковлева Александра Игоревна. Вводите ее в курс дела и приступайте к работе. Она окинула всех своих ферменным взглядом, развернулась и быстро удалилась. Да уж, строгая женщина, пробормотала ей вслед и уже громче продолжила. Ко мне можно просто Саша. С Антониной лучше не шутить, она здесь серый кардинал. «Меня зовут Лера», — представилась девушка в клетчатом платье и русой косой до пояса. «Я вообще думаю, что Антоша не человек. За все время я ни разу не видела, чтобы она хоть что-нибудь ела. Кстати, я Маша», — помахала мне слегка полноватая, но при этом очень фигуристая блондинка. «Ну а я Оксана. Мне поручили ввести тебя в курс дела. Бери стул и садись ко мне. Я тебе сейчас все быстро объясню». Худенькая шатенка приветливо мне улыбнулась. Что ж, первое впечатление весьма неплохое. Надо будет их разговорить и узнать, может, они в курсе каких-то сплетен о Демидове. Я подсела как Оксане, достала блокнот и стала делать небольшие пометки для себя. По всему выходило, что работа совсем не пыльная. В мои обязанности входило находить новых клиентов, договариваться о встрече и отправлять к ним наших торговых агентов. Они уже дожимали клиента, мне оставалось только оформить заказ и закрыть сделку. «Чем больше продаж, тем больше зарплата. Все как везде». «А мы не выезжаем на деловые встречи», — уточнила я, сделав последние пометки. «В самых крайних случаях для встреч с клиентами есть база специальных «вкусных», — так сказать, сотрудниц», — фыркнула Оксана. «Интересно, каким образом они завлекают?» «Ты же не маленькая. Все должна понимать. Фармацевтический бизнес полон продажных людей, и методы заработка здесь соответствующие». «Но все же есть и более серьезные клиенты. С ними ведет переговоры сам генеральный в паре с личной помощницей. Поэтому она тоже должна быть при всех делах», — сказала Маша, обрисовав ладонями бюст. «А, я видела его новую помощницу. Мы вместе проходили собеседование». Наконец разговор повернул в нужное мне русло. «Она, конечно, представительная, но такая хамка ужас». Я округлила глаза для драматичности. — Это точно, — отозвалась Лера. — Я на прошлой неделе хотела подписать бумаги у него, так она меня на порог не пустила. Сказала, что теперь все решать только через нее. — Да очевидно же, что она помечает территорию. Конкуренция на ее место страшная. Она сама чудом его выбила, — чуть понизив голос, сказала Маша. «Почему?» — я навострила уши. «Повезло, что мне попались такие сплетницы. Да после открытия вакансии у нас слетел сервер от количества откликов. Демидов — это мечта, поэтому замена всегда находится быстро. А куда делась прежняя?» «Неизвестно. Сначала сказали, что нашли подходящую кандидатуру. Она должна была выйти со дня на день, но потом что-то сорвалось, и они стали экстренно искать замену». Маша перешла практически на шепот. «Да уж, знали бы вы, что сорвалось тогда. Но информация важная. Получается, Демидов точно в курсе, что Аня погибла. Доброе утро. Кому здесь нужна срочная компьютерная помощь?» Я повернулась на звук мужского голоса. передо мной стоял парень, на вид не старше тридцати лет, одет в джинсы и футболку с какой-то дурацкой надписью. В целом, совершенно не вписывался в офисную обстановку. «Ник, наконец-то явился. Подключи вот этот компьютер к сети и объясни Саше, нашей новой сотруднице, все свои компьютерные тонкости». С этими словами Оксана указала на меня. «Окей, будет сделано», — парень сел за мой стол и начал ковыряться в компьютере. «Девчонки, пойдемте пока кофейку выпьем. Сегодня в кафе творожные сочники», — Маша мечтательно прищурилась. Лера и Оксана кивнули в ответ. «Тебе принести что-нибудь, Саш?» — спросили они перед уходом. «Нет, спасибо. Я потом сама схожу, изучу территорию». В кабинете остались мы вдвоем с системным администратором. «Меня, кстати, зовут Никита, но все называют меня Ник. Ты тоже можешь», — подмигнул мне. «Запомню, я Саша». «Значит так, Саша, предупреждаю сразу, все сайты со шмотками заблокированы. В интернете копаться только по работе. А теперь иди сюда, я покажу тебе, как пользоваться электронной почтой. «Ты меня за дуру совсем держишь? Я компьютером пользовалась и до встречи с тобой», — возмутилась я. «Ишь ты! А чего тогда ты тут забыла?» «В смысле? Всем же известно, что в отдел к Петру Львовичу идут за, ну, скажем так, красивые глаза. Он ценит совсем другие навыки, далекие от компьютерных знаний». Он хмыкнул и пристально на меня посмотрел. Я опешила от такого совершенно открытого намека, что я здесь числюсь как офисная подстилка. «А ты не перегибаешь?» «Тебе-то откуда знать, что и как оценивать пень, то есть Петр Львович?» Ник заулыбался, как довольный кот, и сказал. «Понимаешь, мой кабинет хоть и размером с туалет, но расположен в очень удобном месте для наблюдений за всем офисом. И еще я часто задерживаюсь допоздна. Ты хочешь сказать, что все они втроем с ним спят? И получают за это приличный бонус, держу пари. Так что будь готова. Ник опять закопался в компьютере. А я так и сидела, смотрела на него с отвисшей челюстью еще минут пять, нервно соображая, что же мне делать. У меня здесь определенные задачи, мне еще эротических страстей не хватает для полного кошмара. «Ну уж нет, этого не будет. Я что-нибудь придумаю», — наконец отмерла я. «А директор в курсе этого?» «Без понятия. Но ведь никто и не жалуется, всех все устраивает. Ты первая тут такая принципиальная появилась». Мой тебе совет — уходи, раз понимаешь, что это ненормально. За весь наш разговор Ник первый раз посмотрел на меня серьезно. Нет, уйти не могу, мне нужна эта работа. Как знаешь. Так, я тебе все установил, но раз ты все сама знаешь, что я пойду. Тоже хочу сочник успеть попробовать, а то Машка там сейчас всю витрину умнет. Заходи, если что, моя коморка рядом с чуланом. Он ушел, а я такая осталась сидеть, переваривая все, что сейчас узнала. Девочки вернулись минут через десять. Вот интересно, они в курсе, что втроем спят со своим начальником, или каждая думает, что она та самая единственная? А может, они организовали клуб куртизанки Львовича? Я в этот клуб не хочу, надо срочно что-то придумать. В остальном время до обеда прошло спокойно, я вникала в работу, знакомилась с базой клиентов, уточняла непонятные моменты у Оксаны. К обеду к нам пришел Петр Львович, справился о моих успехах и отпустил нас на обед. Видимо, решил не нападать на свою жертву в первый день. Это меня немного успокоило, так как пока единственным аргументом против его нападок у меня был удар в пах, а это не оставило бы мне ни одного шанса на работу здесь. Меня проводили в столовую бизнес-центра, больше похожую на ресторан. Людей было немало, почти все столики заняты. В очереди у прилавков я увидела свою рыжую знакомую. Надо попытаться с ней подружиться, ее помощь может оказаться очень кстати. Я протиснулась между работниками и встала прямо за ней. «Тебя можно поздравить?» — заполучила такое лакомое место. Окликнула я ее. Она повернулась ко мне, прищурилась, будто вспоминая, кто я такая и почему она должна обращать на меня свое внимание. «Ах, это ты! Пробилась-таки в менеджера!» Она одарила меня снисходительным взглядом. «А что насчет меня, то очевидно, что у меня и не было конкуренток. Я Саша, кстати. Раз мы тут обе новенькие, может, будем держаться вместе?» «Я сюда устроилась не подружек заводить. Если ты надумала за мой счет приблизиться к боссу, то даже и не мечтай. И своим курам в отделе то же самое передай», — она указала в сторону столика, где сидели мои девочки. «Вот нахалка. Подожди еще, я тебе устрою». «Не слишком ли ты большие надежды строишь?» Сдалась ему какая-то секретарша. «Такие, как ты, вокруг него стадами пасутся». Решила уколоть ее, чтобы не выпендривалась. Она злобно сверкнула глазами и отошла к свободному столику. Я подсела к девчонкам. «Ты что, дружишь с Ритой?» «А мы ее ругали при тебе», — прошептала Лера. «Нет, просто хотела проявить вежливость, но моя попытка была раздавлена ее надменностью». «Да не нужна ей наша вежливость. Она уцепилась за это место стальными когтями», — сказала Оксана вонзая вилку в котлеты. «Нет, как я поняла, ее интересует сам Демидов. Она уверена, что будет с ним спать», — ответила я. «Ну, на это у нее маловато шансов. Сколько мы тут работаем, даже слуха не было, чтобы он с кем-то из офиса задерживался допоздна». Так же тихо сказала Маша. «Я решила воспользоваться моментом и попытаться выяснить, что же все-таки происходит у нас в отделе. А что насчет нашего шефа? Он в чем-то таком замешан?» На меня уставились три пары глаз. Просто на собеседовании он как-то двусмысленно выражался, и мне показалось, что он намекает на интим. Я замолчала и посмотрела на лица побледневших собеседниц. — Нет, он не мог тебе такое предлагать. Петр Львович — порядочный человек, — слишком уж эмоционально ответила Маша и уткнулась в свою тарелку, чтобы скрыть пылающие щеки. — Ты, наверное, неправильно его поняла. По крайней мере, мы об этом ничего не слышали, — сухо сказала Оксана и быстро сменила тему. Так, ну теперь что-то начинает проясняться. Уже хорошо, что они не живут вместе с шведской семьей. Также имеется одна безответно влюбленная дурочка, которая понятия не имела, что ее тучный принц дружит с другими принцессами. А вот чем он привлек Оксану с Лерой, пока не ясно.